В понедельник я получил телеграмму. «Зарок прилетал в 8.45, и я должен встретить его». Мисс Робинсон, свежая, с ясными глазами и подтянутая, бросила на меня холодный взгляд. «Мистер Зарок прибывает в 8.45. Он не опаздывает?» Она слегка покачала головой. «Добрый вечер. Мистер Зарок предупредил меня. Самолет прибывает вовремя». Он будет в восторге увидеть вас, такой же красивый. Самолет сейчас приземлится. Я скажу мистеру Зараку, где он сможет вас найти. И она ушла, выпрямив спину. Мой шарм что-то в последнее время перестал срабатывать. Через несколько секунд я услышал урчание мотора и подошел к двери. — Вот и мисс Робинсон с Зараком. Рита шла позади тип в форме нёс их чемоданы. Я двинулся навстречу. Добрый вечер. Вы удачно слетали? Он навалился на меня и проговорил умирающим голосом: "У меня сильный грипп. Вы хотите, чтобы я пешком ходил всю ночь?" Мисс Робинсон протянула ему руку и прошептала на ухо успокаивающие слова. Я посмотрел на его осунувшееся бледное лицо, на гнев, который сверкал в его глазах, и решил, что настал момент произвести хорошее впечатление. «Проводите его в зал, пока подгоню машину». Я даже не посмотрел на Риту. Мне очень хотелось, но времени не было. Я побежал и быстро подогнал машину. «Будет лучше, если мистер Зарек сядет спереди. Там теплее и меньше дует». Робинсон и я перенесли этого стонущего типа в машину. Пока мы его устраивали, Рита расположилась на заднем сиденье. Я скользнул за руль. «Я закрою окно, если вы боитесь свежего воздуха». «Закройте и поезжайте. Хочу поскорее лечь. Я болен, понимаете, у меня болит грудь». «О, оставь нас в покое со своей грудью!» Я отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Она доставляла ему немало очаровательных минут во время поездки и казалась очень раздраженной. «Легко так говорить, когда не болен. Не могу дышать. Удастся ли мне заснуть? Вот уже трое суток не могу сомкнуть глаз». Я следил за ней в зеркальце. Она закурила сигарету и посмотрела наружу. «Как вы заболели, мистер Зарк?» «Я могу подохнуть, и всем будет наплевать. Замолчите!» Я снова посмотрел в зеркальце. На ее лице была победная и насмешливая улыбка. Он потребовал, чтобы зажгли огонь в его комнате и дали грелку. «Вы хорошо сделаете, если начнете подыскивать себе другую работу, Митчелл», — сказал он, пока я разжигал огонь. Я присел на корточки и посмотрел на него. «Вы больше не нуждаетесь в охране, мистер Зарк?» «Знаю, моя работа, возможно, и не соответствует оплате, но это вроде как плата за безопасность». «Случись что-либо, и я рядом». Он избегал моего взгляда. «Это дурная шутка. Миссис Зарок права. Никаких угроз в течение трех недель. Потерянные деньги. Не могу себе позволить такой роскоши». «Хорошо. Когда я должен уйти?» «Через восемь дней». Я помешал золу и уложил уголь. Мне будет недоставать партии в шахматы. Но даже это на него не подействовало. Погасите свет. Я хочу отдыхать. Отлично, паршивый гриф. Подождем до завтра. Ты будешь более сговорчив. Я погасил свет. Если вам что-нибудь понадобится, мистер Зарек, постучите в стену. У меня чуткий сон. Он проворчал, оставьте меня в покое. И ни слова благодарности. Я добавил, посмотрю за тем, чтобы вас не беспокоили. В тот момент, когда я закрывал дверь, увидел, как Рита поднимается по лестнице. Я решил сделать небольшую пробу, да просто так, ради удовольствия. Если вам не хочется заниматься сегодня вечером кухней, мисс Зарок, — То могу приготовить обед. Она посмотрела на меня, не останавливаясь. Я не хочу есть, иду спать. Я сказал мистеру Зарку, чтобы он позвал меня, если будет нуждаться в чем-нибудь. Я решил, что вы, вероятно, не захотите, чтобы вас беспокоили после этого путешествия. Она пристально посмотрела на меня. Я оставался невозмутимым. — Вы здорово стараетесь, а? — Он разве не предупредил, что увольняет вас? Он сказал об этом, но мистер Зарк плохо себя чувствует. Это не помешает вам убраться отсюда. Я приветливо улыбнулся ей. Не рассчитывайте на это, миссис Зарк. И продолжал спускаться по лестнице, насвистывая сквозь зубы. Я знал, что она смотрела мне вслед с ошеломленным видом. На следующее утро в девять часов зазвонил телефон. Я снял трубку. Я хочу поговорить с мистером Зареком. Мисс Перл, да, немедленно передайте ему трубку. Мистер Зарек в постели. У него грипп. Это очень важно. Мистер Зарек лежит в постели с гриппом. Вы что, не поняли? Не смейте так говорить со мной. — Ну, я предпочел бы совсем не разговаривать с вами. — Вы хотите, чтобы я передал ему ваше сообщение? — Скажите ему, я приеду поездом в 9.45. И она повесила трубку. Мое нежное послание прибыло. Это единственная причина, которая могла заставить Эмми покинуть контору. Я поднялся в комнату зарыка, постучал в дверь и вошел. Он лежал на подушках, бледный и слабый, Ночью я поднимался трижды, приносил ему пить, давал аспирин и помешал огонь в камине. У него был по-прежнему умирающий голос. — Вы не можете оставить меня в покое. Я пытаюсь заснуть. Что случилось? Только что звонила мисс Перл. Она скоро приедет сюда. Ему казалось, что он ослышался. Беспокойный огонек зажегся в его глазах. «Она приедет сюда?» Ну, так она сказала. «Что делать? Поехать за ней или она возьмет такси?» «Поезжайте и побыстрее привозите сюда!» А она не сказала, почему приедет. Она только сказала, что это очень важно. «Хорошо, тогда отправляйтесь за ней на вокзал». Рита шла к дому, когда я открыл входную дверь. — Куда вы направляетесь? — Маленькая Перл появится здесь, и я еду за ней на вокзал. Ее лицо посуровило. Она оттолкнула меня и поднялась на лестницу. Я подозревал, что она и Эмми ненавидят друг друга, а теперь в этом убедился. Эмми вышла с вокзала с портфелем под мышкой — На ней было кроликовое манто и черная шляпа, украшенная пером. Очаровательная огородная пугала. — Добрый день, мисс Перл. Надеюсь, вы хорошо доехали? Она бросила на меня холодный взгляд и влезла в машину. Ну, я хлопнул дверцу, обошел кругом и сел за руль. — У вас изысканный туалет. Вы сами убили этого фазана. Или он свалился на вас? Она стала пунцовой. — Вы считаете себя очень крепким, не так ли? — О, не знаю. — Но неплохо выпутываюсь. Я повел машину на главную улицу. — Во всяком случае, я менее силен, чем вы, мисс Перл, и все же по-своему неплохо справляюсь с делами. — Ненавижу вас, Митчелл. «Если мне когда-нибудь предоставится возможность уничтожить вас, я ею воспользуюсь». Ее голос дрожал от бешенства и презрения. «Ну, сомневаюсь, что у вас будет такая возможность. Зарок меня уволил, и я покину его на следующей неделе». Она сжала свои кулачки. И улыбнулась. Я знал, что она прочитала письмо и догадывался, что мечтает его уничтожить, чтобы только отделаться от меня, но не посмела. Она была слишком предана зарыку. Она должна была сказать ему, чтобы он был осторожней. Даже при условии, что оставит меня на службе. Да, я поступил верно, послав ему это письмо. Рита открыла дверь и впустила. Эмми. Очень хотелось бы присутствовать при разговоре, но об этом нельзя было и думать. Мне нужно держаться в стороне. Если я понадоблюсь, за меня позовут. Женщины, конечно же, попытаются уговорить его взять другого телохранителя, но я был почти уверен, что пошел с верной картой. Он не забыл, как я расправился с Лемаком? помнит наши партии в шахматы и мою озабоченность прошлой ночью. Так что я не удивился, увидев около полудня такси. Эмми вышла из дома с распухшим лицом и красными глазами, даже перо на шляпе поникло. Я смотрел, как она садилась в машину, и понимал, что одержал верх. Зарек до такой степени напуган, что боится отпустить меня даже на вокзал. Это очевидно. Приблизительно через десять минут я услышал шаги позади себя, положил топор и повернулся. Рита стояла на расстоянии двух метров, бледная, но с выражением вызова в глазах, которое мне не понравилось. Он хочет вас видеть, она говорила задыхающимся голосом, как будто быстро бежала. Мы смотрели друг на друга в течение нескольких секунд, потом она повернулась и пошла. Что-то в ее движениях. Напоминала мне дикую кошку. Я положил топор и вытер платком лоб. Интересно, что она замышляет. Поднявшись по лестнице, я вошел в его комнату. У Зарака был затравленный вид, его губы дрожали, руки вцепились в одеяло. Он был наполовину мертв от страха. — Что случилось, мистер Зарак? — Фрэнк. — Хорошее начало. — — Многообещающе. — Что произошло? — Прочтите. Он попытался взять письмо, лежащее на ночном столике, но руки так дрожали, что он уронил его на пол. Я поднял листок. — Когда вы получили это? — Мне привезла Эмми. Вы останетесь со мной, Фрэнк, понимаете? Я мог заставить его лизать мне подошвы, но зачем? — Конечно. — Мистер Зарк, успокойтесь. Никто не посмеет приблизиться к вам. — Вы уверены? — Еще бы. — Не волнуйтесь. Вас пытаются напугать. Со мной вы в большей безопасности, чем королева Англии. Он облизнул свои тонкие губы. Ужас постепенно исчезал из его глаз. — Она хотела, чтобы я избавился от вас. Она повторяла мне это в течение всей поездки. Вот почему я так разговаривал с вами вчера. Послушайте, мистер Зарк, я видел, что вы не в своей тарелке. Пока я могу быть полезен, я останусь с вами. Не покините меня!» Он протянул ко мне скрюченные пальцы. «Вы не пожалеете об этом. Я пожал ему руку. Мне очень хотелось, чтобы Рита сейчас была тут». Я уже спал около часа, когда внезапно проснулся. Моя комната была погружена во мрак. Я ощутил легкий запах муската. Ничего не слышал, но чувствовал. Она рядом. Я протянул руку, чтобы зажечь лампу. «Не зажигайте». «Что вы хотите?» «Вы написали письмо», — прошептала она. Я попытался улыбнуться, но не получилось. «А как вы думаете? Почему? Я хочу остаться здесь. Вы не должны были настраивать его против меня. Почему вы хотите остаться здесь?» Я чувствовал ее совсем близко от себя, и у меня прерывалось дыхание. «Вы знаете почему? В первый раз, когда я вас увидел. Ну, вы это знаете. Что собираетесь делать? Хотите?» Чтобы я сказал, кто написал другие письма? Молчание. Итак, молчание. Я включил свет, пот заливал мне глаза. Ее уже не было. Я решил поговорить с ней рано утром, когда Зарек лежит в постели. Зачем она писала письма с угрозами? Но сделать этого не удалось. Когда я вошел в комнату Зарака после семи, ожидая увидеть его в постели, он был уже на ногах, одет и причесан. Маленькие глазки были окружены черными полукружьями. Как и я, он почти не спал. Благоразумно ли, что вы встали? Как вы хотите, чтобы я оставался в постели? Не могу лежать. У меня голова идет кругом. Вы больны. Я устроюсь внизу, в кресле. Это еще хуже того, чего я опасался. Каждый раз, когда я пытался проскользнуть на кухню, чтобы поговорить с ней и назначить свидание, он кричал мне, чтобы я вернулся. Зарык прилип ко мне, как бумага для мух. Можно было обалдеть от этого. Рита избегала меня, и я мог видеть ее лишь во время еды. Кажется, установилось такое правило — за столом не разговаривать. Я пытался завязать разговор с хозяином, но он был слишком удручен. Тогда он смотрел в другую сторону, я бросал взгляд на Риту, но ее глаза выражали полнейшее равнодушие. Никогда не думал, что проведу подобный день, и при мысли, что последующие будут такими же, мне хотелось все бросить и выскочить в окно». Около пяти часов я задвинул шторы и зажег свет в салоне. Зарок сидел у горящего камина, тер себе нос и вздыхал. — Да, кажется, мне пора сделать обход, мистер Зарок, чтобы убедиться, что все хорошо заперто. — Хорошенько проверьте дверь амбара. — Сделаю. Я не поверил своим ушам. Он дает мне возможность уйти и не устраивает истерики. «Фрэнк!» — я остановился. «Да». «Вы умеете обращаться с огнестрельным оружием?» «Еще бы! А почему вы спрашиваете?» «Револьвер? Безразлично какой. И что же?» Он вытащил свое тело из кресла и подполз к секретеру. Из нижнего ящика он достал кольт 38-го калибра. Он заряжен. Мне он не нужен. Так будет лучше. Послушайте, вам, может быть, и не придется им воспользоваться, но всегда лучше иметь его при себе. У вас есть разрешение? Нет, но это ничего не значит. Если я пристрелю кого-нибудь, будет не все равно. Нет необходимости убивать кого-либо. Вполне достаточно напугать, выстрелив в воздух. Я положил кольт на ладонь. У меня слабость к петардам, но уже давненько я не держал оружие в руках. Хорошо. Я сунул кольт в карман. Теперь пойду. Он сказал. Попросите миссис Зарок прийти сюда. Не хочу оставаться один. Она занята на кухне. Скажите, чтобы немедленно шла сюда. Слушаюсь. Кипя от злости, я прошел по темному коридору до кухни. У меня никогда не будет спокойных минут с ней. Рита готовила обед. «Он зовет вас». Она с улыбкой посмотрела на меня. Это была первая улыбка в мой адрес, но я не испытывал удовольствия. Легкая, насмешливая улыбка, заставившая меня неожиданно покраснеть. «Вам действительно не везет?» «Сегодня вечером. Вы слышите? Сегодня вечером вы придете ко мне в комнату, или я скажу ему все. С меня достаточно». Она начала смеяться. «Не думаю, что он отпустит меня. Вы его так напугали». Я поймал ее за запястье. «Или... осторожнее», — сказала она, отталкивая меня. «Он идет». У меня как раз хватило времени, чтобы отойти от нее перед тем, как вошел в зарык. Не хочу оставаться один. Любой шум беспокоит меня. Ну, идите, проверяйте порядок, вам платят за это. Иду. Я знал, что в эту ночь не сомкну глаз. Ее насмешливая улыбка стояла перед моими глазами.